Дружеский к полному удовлетворению, договор скрепили еще одной чашкой пепперминта, которая оказалась весьма необходимой вследствие трепета и волнения овладевших леди. Осушив чашку, она сообщила мистеру Бамблу о смерти старухи. — Прекрасно, — сказал сей джентльмен, попивая пепперминт. — По дороге домой. Я загляну к Сауэрбери. И скажу, чтобы он прислал, что нужно завтра утром. — Так, значит, это вас и испугало, моя дорогая? — Ничего особенного не случилось, мой милый, — уклончиво отвечала леди. — Но все-таки что-то случилось, моя дорогая, — настаивал мистер Бамбл. — Неужели вы не расскажете об этом вашему Бамблу? — Не сейчас, — ответила леди. — В один из ближайших дней... — Когда мы сочетаемся браком, дорогой мой? — Когда мы сочетаемся браком, — воскликнул мистер Бамбл. — Неужели у кого-нибудь из этих нищих хватило наглости? — Нет, нет, дорогой мой, — быстро перебила леди. — Если бы я считал это возможным... — продолжал мистер Бамбл, — если бы я считал возможным, что они осмелятся взирать своими гнусными глазами на это прелестное лицо, они бы не осмелились, дорогой мой, — ответствовала леди. — Тем лучше для них, — сказал мистер Бамбл, сжимая руку в кулак. — Покажите мне такого человека приходского или сверхприходского, который посмел бы это сделать. и я докажу ему, что второй раз он не осмелится. Не будь это заявление подкреплено энергической жестикуляцией, оно могло бы показаться весьма нелестным для прелестной сей леди. Но так как мистер Бамбл сопровождал свою угрозу воинственными жестами, Леди была чрезвычайно растрогана этим доказательством его преданности и с величайшим восхищением объявила, что он и в самом деле ее птенчик. После этого птенчик поднял воротник шинели, надел треуголку и, обменявшись долгим и нежным поцелуем с будущей своей подругой жизни, Снова храбро зашагал навстречу холодному ночному ветру, задержавшись лишь на несколько минут в палате для бедняков мужского пола, чтобы осыпать их бранью и тем самым удостовериться, что может с надлежащей суровостью исполнять обязанности начальника работного дома. Убедившись в своих способностях, мистер Бамбл покинул заведение с легким сердцем и радужными мечтами о грядущем повышении. которые занимали его, пока он не дошел до лавки гробовщика. Мистер и миссис Сауэрбери пили чай и ужинали в гостях, а Ноэ Клейпл никогда не склонен был утруждать себя физическими упражнениями, за исключением тех, какие необходимы для принятия пищи и питья. Вот почему лавка оказалась открытой. хотя уже миновал час, когда ее обычно закрывали. Мистер Бамбл несколько раз ударил тростью по прилавку, но не привлек к себе внимания, и, видя свет за стеклянной дверью маленькой гостиной позади лавки, решил заглянуть туда, чтобы узнать, что там происходит. Узнав же, что там происходит, он был немало удивлен. Стол был покрыт скатертью. На нем красовались хлеб и масло, тарелки и стаканы, кружка портера и бутылка вина. Во главе стола небрежно развалившись в кресле и перебросив ноги через ручку, сидел мистер Ноэ Клейпл. В одной руке у него был раскрытый складной нож, а в другой огромный кусок хлеба с маслом. подле него стояла Шарлотт. и раскрывала вынутые из бочонка устрицы, которые мистер Клейпл удостаивал проглатывать с удивительной жадностью. Нос молодого джентльмена был красный, краснее, чем обычно, и какое-то напряженное подмигивание правым глазом свидетельствовали, что он был под хмельком. Эти симптомы подтверждало и величайшее наслаждение, с каким он поедал устрицы,